Аида. «На следующее утро мне надо выйти из дома пораньше, потому что я не хочу пропустить пару по литературе. Я старательно прогуливала занятия в этом семестре, так что пришла пора взяться за ум и закончить учебу. Кэллом не в восторге от моей идеи ходить куда-либо, пока вся эта хрень с зайцем не уляжется, но в итоге уступает при условии, что в универ нас с Нессой будет возить один из его людей». К сожалению, единственным возможным вариантом оказывается Джек. Памятуя о словах Кэллома, он, сделанный вежливостью, открывает мне дверь машины, но взаимные волны неприязни исходят от нас обоих. Напряжение в машине настолько велико, что бедняжка Несса сидит с широко раскрытыми глазами в полном замешательстве. Ей слишком неловко вести свою обычную веселую беседу. «Слушайте, эй, ребята, вы знали, что сегодня должен быть какой-то метеоритный дождь?» – спрашивает она. Джек что-то бурчит с водительского кресла. Я рассматриваю его затылок, размышляя, стоит ли возможность хорошенько двинуть боксеру в ухо на прощание еще одной ссоры с Келлом. «Что?» – переспрашиваю я. Я говорю, да неважно. Джек высаживает нас напротив здания библиотеки. Его глаза неподвижно смотрят вперед, пока мы выходим из машины. «Спасибо, Джек!» — вежливо благодарит Несса, вылезая из салона. «Да, спасибо, Дживс!» — еле слышно говорю я. Реджинальд Дживс — персонаж комических романов и рассказов Вудхауса из цикла «Дживс и Вустер». «Я вижу, как белеют костяшки его пальцев, сжимающих руль, и практически слышу, как скрежещут его зубы». Я со всей силы хлопаю дверью, просто чтобы позлить громилу и направляюсь в аудиторию, надеюсь, что он будет слишком раздражен, чтобы забирать меня после учебы. Все занятие я тайком посматриваю на телефон. в ожидании сообщения от братьев или от кела, я знаю, что они выслеживают мясника. Надеюсь, чтобы они не делали, они сейчас вместе. «Заяц меня пугает. Я знаю, откуда он родом. Есть разница между тем, чтобы вырасти в криминальном мире и пробивать себе путь в нем. Для мясника этот путь – все, либо ничего. Компромиссов не существует. Так что я рада, что мои братья не одни. Но меня раздражает, что я снова вне игры. Этим утром я потребовала, чтобы Келл взял меня с собой, но он отказался раньше, чем я успела закончить фразу». «Нет, Аида, мы понятия не имеем, где сейчас мясник или как далеко простираются его планы. В любой момент можно угодить в ловушку. Тогда почему ты едешь? Отправь кого-то вместо себя. Например, Джека, с надеждой предложила я. Это не работа для шестерки. Заяц не занимается ерундой. Он не просто стрелял вчера ночью. Он ранил двух копов. Мы не знаем, как далеко он готов зайти. Я знаю людей, которые знают его людей. Я могу помочь» настаивала я. Кэллом достаточно больно сжал мои руки, его голубые глаза, не мигая, впились прямо в меня. «Держись подальше от этого, Аида, иначе, богом клянусь, я запру тебя в этом шкафу на месяц, прежде чем разрешу разгуливать по маленькой Украине», расспрашивая барменов и стриптизерж. «Если кто-то мне что-то запрещает, мне лишь в сотню раз сильнее хочется это сделать». Кэллом увидел пламя протеста в моих глазах и вздохнул, слегка ослабляя хватку. «Обещаю, что как только что-то узнаю, сообщу тебе». «Или напишешь», — потребовала я. Кэллом кивнул. «Обещаю», — сказал он. Так что я отпустила его и даже не ринулась, сломя голову в маленькую Украину, забив на учебу. Тем более, если бы мне нужна была информация о мяснике, я бы отправилась не туда. У меня есть источник понадежнее. Но пока я сижу тут на компаративной литературе, совершенно игнорируя анализ феминизма в романах «Остин». Вместо этого я размышляю над тем, что имел в виду Нера, когда написал «Мы нашли стрелка. Есть зацепка на старого ублюдка». Я ответила ему, но брат больше ничего не писал. Пара заканчивается внезапно. Во всяком случае, для меня ведь я пялилась в окно, совершенно потеряв нить рассуждений. Хватаю в охапку книги, не заботясь о том, чтобы убрать их в сумку, и направляюсь к выходу, спеша через кампус в направлении западной стоянки, где мне предстоит встретиться с Нессой и нашим мерзким шофером. Я почти на месте, когда слышу, как мужской голос произносит. «Вам помочь нести все эти книги, милая дама?» На секунду мне кажется, что это Кэллом. Даже не знаю, почему он не кажется способным на такую безвкусицу, достойную разве что беспомощного ковбоя. Когда я оборачиваюсь, то вместо супруга вижу загорелое улыбающееся лицо Оливера. Он весь в синяках, стычка с Кэлломом не прошла бесследно. Тёмная линия по центру губы отмечает место, где та рассеклась. «Ой», — раздражённо говорю я, — «это ты. Не совсем то тёплое приветствие, на которое я рассчитывал», — отвечает Кассл, шагая рядом. «Что ты здесь делаешь?» — решительно спрашиваю я. «Оливер давно уже выпустился. У него нет причин тут ошиваться». «Пришел поговорить с тобой». Я натыкаюсь на камень, притаившийся в траве, и подворачиваю лодыжку. «Ай, черт!» — спотыкаясь, шиплю я от боли. «Осторожно!» — говорит Оливер, подхватывая меня под локоть. «Все в порядке», — отвечаю я, пытаясь убрать руку. «Но теперь я немного прихрамываю. Вряд ли это растяжение. Просто одна из тех болезненных штук, когда надо немного переждать, прежде чем снова вставать на ноги. «Пойдем», — говорит Кассел. «Давай ненадолго присядем». Он уводит меня прочь от парковки к подземному переходу, в начале которого стоит каменная скамья, частично скрытая под навесом. Оливер — крупный мужчина, значительно превосходящий меня по габаритам, так что шансов вырваться безболезненно у меня нет. Я сажусь на скамью. Кассл устраивается рядом и прижимается, пользуясь небольшой площадью сидения. Я чувствую знакомый запах его одеколона. Приятный, но слегка приторный. «Я не могу долго оставаться» предупреждаю я, меня должны забрать. Я снимаю кет и массирую лодыжку, стараясь ее размять. «Подождут», — говорит Олли. Он берет мою ногу в носке и кладет к себе на колени, разминая и массируя мою щиколотку. Это приятно, но я не хочу, чтобы Оливер понял что-то не так, поэтому через минуту я говорю «Было хорошо, спасибо» и убираю ногу. Оливер с упреком смотрит на меня своими большими карими глазами. «Аида, твой поступок ранил меня в самое сердце. Можешь представить, каково мне было видеть твою фото в чёртовом свадебном платье во всех грёбаных соцсетях, стоящей рядом с ним?» Я делаю глубокий вдох, стараясь сохранить спокойствие. «Мне жаль, Оливер, всё случилось слишком внезапно. Я и сама была чертовски ошарашена. Не знаю, как объяснить ему, не выдавая лишнего. Всё, что я могу, запинаясь, сказать это «я не хотела тебя ранить». Но ты ранила меня, и продолжаешь до сих пор, ты убиваешь меня каждый день. Я издаю вздох, одновременно виноватый и раздраженный. Оливер умеет быть слегка драматичным. «Я даже не знал, что вы встречаетесь!» — кричит он. Я прижимаю костяшки пальцев к колбу, моя лодыжка пульсирует. Надо сказать, тут довольно прохладно, вдали от солнечного света и рядом с холодным цементным туннелем. Мне жаль, что я так рассталась с Оливером, правда. Это было супер странно. На самом деле он не сделал ничего такого. Возил меня в путешествие, задаривал подарками, рассказывал, как отчаянно сходит по мне с ума. Все началось с обычной интрижки. Я не ожидала, что мистер Загородный клуб и владелец сверхкапиталистического трастового фонда будет так агрессивно искать моего внимания. Думала, папенькин сынок просто хочет секса с плохой девчонкой, устав от всех этих Мэдисон и Харпер, отказывающихся смотреть в глаза во время минета. Мы случайно пересеклись на одной вечеринке позапрошлым летом, где напились и целовались в лодочном сарае. Потом он попытался засунуть руку мне в плавки, и я столкнула его в озеро. Пару недель спустя мы снова встретились на вечеринке в Уикер-парке. Оливер попытался наехать на меня из-за озера, а я ответила, что ему повезло, что мы плавали, а не лазали по горам. На следующий день он прислал в дом моего отца букет из трехсот пурпурных роз. С тех пор так все и было. Кассл продолжал преследовать меня, не скупясь на широкие экстравагантные жесты. И некоторое время я с этим мирилась. Ужины, танцы, поездки на выходные. Но я не воспринимала все всерьез, сомневаясь, что Оливер приведет домой знакомить дочь гангстера с мистером и миссис Кассл. Даже в компании своих друзей. Он то хвалился мной, то чувствовал себя не в своей тарелке, будто я сейчас достану складной нож и кого-нибудь зарежу. Впрочем, пару раз у меня даже было искушение. Кого-то из друзей Оливера я знала и раньше. Миры тусовок, криминала и богатых чикагских наследников нередко пересекаются. Не все они были так уж плохи. Но некоторые из потенциальных представителей высшего общества вызывали у меня желание проколоть себе барабанные перепонки, лишь бы не слышать их идиотизма. А еще я слегка охренела, когда Оливер признался мне в любви спустя всего пару недель. Он назвал меня богиней, ангелом, единственным настоящим человеком на Земле. Это было стрёмно, потому что я ни разу не ангел. Он говорил, что мы родственные души, но для меня Олли просто был очередным парнем. Иногда с ним было весело, иногда он был неплох в постели, но я считала Касла не более чем бойфрендом, но никак не лучшим другом, и тем более родственной душой. Мне казалось, что Оливер совсем меня не знает, а лишь любит какую-то вымышленную Аиду в своей голове. Я несколько раз пыталась с ним порвать, но он преследовал меня тут и там, находя на каждой вечеринке, умоляя вернуться. Однажды он даже прилетел на Мальту, чтобы сделать мне сюрприз. Оливер умеет быть убедительным. Он красив, учтив, хорош в сексе. В периоды, когда у меня долго не было любовника, упасть обратно в его объятия казалось чертовски заманчивой идеей. Но я знала, что рано или поздно нам придется расстаться, потому что если он действительно меня любил, то я не могла долго тянуть с этим, не испытывая ответных чувств. В конце концов, я бросила его так жестоко и окончательно, как только смогла, надеясь, что он наконец все понял». Сразу после этого мне пришлось на какое-то время превратиться в затворницу, никаких вечеринок, ужинов, танцев и даже гребанного боулинга, потому что я знала, что Оливер будет высматривать меня, снова пытаясь случайно столкнуться. Мне пришлось заблокировать его всюду и даже сменить номер. И, наконец, спустя месяцы сообщений, цветов, пропущенных звонков и даже грёбаных писем, Оливер пропал. Он пропал почти на целых два месяца. Поэтому увидеть его снова на вечеринке в честь помолвки было потрясением. А затем снова на вечеринке сбора средств. Но это самая неприятная встреча из всех. Потому что как, собственно, Оливер вообще узнал, что я здесь? Раздобыл мое расписание? «Оливер!» Прерываю я его. «Уймись нахрен! Прекрати меня преследовать!» Касл делает обиженное лицо, как будто он огромный щенок, которого я продолжаю пинать. «Я не преследую тебя, Аида. Я навещаю младшую сестру Маркуса. Обещал сводить ее на обед в честь ее дня рождения. Хм, возможно. Впрочем, попытка заставить меня ревновать довольно жалкая. Ладно, верю. Но тебе все же стоит прекратить пытаться завязать со мной беседу везде, где я появляюсь. Мой муж слегка ревнив, если ты не заметил». «Я прекрасно знаю, каков Кэллэм Гриффин», — отвечает Оливер сквозь сжатые зубы. «Этот заносчивый высокомерный кусок дерьма и его грязные деньги. Без обид», — добавляет он, вспоминая, видимо, что мои деньги такие же грязные. «Или о том, что говорит о моем муже». «Поверить не могу, что каждую ночь он лапает тебя своими холодными руками», — говорит Оливер, и его глаза лихорадочно блестят. «Как это нахрен случилось, Аида? Как он смог заставить тебя влюбиться, а я нет?» От этого мне действительно становится немного не по себе. Я не влюблена в Кэллома. Жестоко заставлять Оливера так думать. Это не было... Это не... Я облизываю губы. Дело не совсем в любви. Я так и знал, — выдыхает Оливер. Понял это, как только осознал, что это за семья. Это гребанная мафия, прямо как вы. Я вздрагиваю. Я никогда не выдавала Оливеру наших тайн. Но это и не секрет, что Галлы были чикагскими гангстерами на протяжении последних шести поколений. «У наших семей особые отношения. Думаю, ты согласишься, что мы с Кэломом гораздо лучше подходим друг другу в культурном плане. Так что нет смысла. Это хрень», — прерывает меня Оливер низким и резким голосом. «Он пытается взять меня за руки, а я убираю их, словно мы играем в игру. Я знаю, что они заставили тебя, знаю, что ты вернулась бы ко мне, Аида». «Нет», — резко отвечаю я. «Мы бы не были вместе и никогда не будем. Неважно, с Кэломом я или нет. Посмотрим» говорит Оливер, пристально глядя на меня. «Я собираюсь подняться. Я определенно опаздываю. Несса ждет меня уже по меньшей мере минут десять. Но Оливер хватает меня за талию, опуская обратно на скамейку. Он крепко держит меня, глядя мне в глаза. «Я знаю, что ты чувствуешь ко мне, Аида», говорит он. «Хочешь ты признать это или нет?» Он опускает взгляд на мою грудь, где сквозь футболку торчат соски. «Это не... На этой скамейке чертовски холодно!» начинаю кричать я. Оливер затыкает меня, целуя жестко и мокро. Я отталкиваю его как можно быстрее, вскакиваю со скамейки и тут же снова спотыкаюсь на этой дурацкой лодыжке. «Даже не думай!» — говорю я, вытягивая руку, чтобы остановить мужчину, когда тот тоже пытается встать. «Мне пора возвращаться! Не иди за мной! Не звони мне! И совершенно точно больше меня не целуй, блин!» Оливер не отвечает. Он просто стоит там, нахмурив брови и засунув руки в карманы. Я ковыляю обратно в направлении машины, наступая на здоровую ногу и кипя от злости из-за этой встречи. Я в ярости, что он меня поцеловал. Может, моя свадьба с Келлом была и не совсем настоящей, но я не готова к изменам. И уж точно не с Оливером, который уже начинает меня пугать. Когда я прихожу на стоянку, вижу Нессу, стоящую на тротуаре с сумкой, перекинутой через плечо. «Где Джек?» – спрашиваю я. «Машина стоит там». Несса указывает на ближайшую стоянку. «Но она заперта и пуста». Я достаю свой телефон, чтобы отправить Джеку сообщение с чем-нибудь вежливым и простым, например, с одним из тех желтых эмоджи со средним пальцем. Но тут он возникает рядом со мной со словами. «Вы готовы ехать?» «Да», — мило говорит Несса. «Уже двадцать минут как готовы, вру я. Где ты был?» «Ходил отлить», — отвечает Джек. Он открывает заднюю дверь, чтобы мы с Нессой сели, Не вполне поверив его словам, я откидываюсь на кожаное сиденье. Я молчу всю обратную дорогу в особняк Гриффинов, размышляя, как мне нахрен держаться подальше от Оливера Касла в будущем. По пути домой получаю сообщение от Кэллома. «Когда вернешься, приходи ко мне в библиотеку». Выбираюсь из машины, как только та останавливается, спешу в приятную прохладу дома и направляюсь прямиком наверх в библиотеку. Кэллом выглядит бледным и сдержанным в своем темном костюме. По его решительной осанке, понимаю, что супруг что-то узнал. Пока он не начал говорить, хочу рассказать о том, как Оливер явился в кампус. Проблема в том, что единственный раз, когда я видела, как Келлам выходит из себя, был позапрошлой ночью, когда Оливер Касл меня лапал. Так что это больная тема, и мне не очень-то хочется ее поднимать. Особенно, когда мы так хорошо работаем вместе. Прежде чем я успеваю начать, Келлам говорит... Мы нашли одного из стрелков. Впрочем, это не мясник. Твои братья считают, что мы должны разгромить казино «Зайца» сегодня вечером. Попробуем выманить его. Ты собираешься с ними?» Пересилив себя, Кэллом отвечает. «Да, и ты тоже можешь поехать, если хочешь». Я вижу, что он совершенно точно этого не хочет, но предлагает мне, не дожидаясь, пока я начну настаивать. «Теперь я точно не хочу рассказывать ему про Оливера. Вместо этого говорю. Я хочу поехать». Кэллом выглядит слегка огорченным, но не берет свои слова назад. Забавно, что он пригласил меня в библиотеку. Я не бывала здесь с той самой первой ночи нашей встречи. Восстановленный портрет его пра-пра... Сколько там еще прабабушки, снова висит над каминной полкой. Каретные песочные часы тоже на месте. Нет только карманных часов. Кэллом уже знает, на что я смотрю. «Карманные часы были моими». Каретные принадлежат Рионе, а песочная Несси, говорит он. — Что они символизировали? — спрашиваю я, неуверенная, что хочу знать ответ. — Мой дедушка передал их нам, когда мы родились. Он сказал, время — все, что у нас есть. — Вы с ним были близки? — Да, — кивает Кэллом. — Ближе, чем с кем-либо. — Твою мать, я чувствую себя виноватой. хрен я схватила эти грёбаные часы? Если бы я не трогала их, пожалуй, я бы сейчас здесь не стояла. И не смотрела бы на тонкое красивое лицо Кэллома. «Мне... мне жаль, прости...» Кэллом качает головой, словно он уже забыл, что потерял. «Все в прошлом, Аида. Давай сосредоточимся на сегодняшней ночи».